Эту и другие аудиокниги вы можете скачать бесплатно на сайте biba.ru. Александр Иванович Куприн. Ю-ю. Если уж слушать Ника, то слушай внимательно. Такой уговор. Оставь, милая девочка, в покое скатерть и не заплетай бахрому в косички.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 Вздохнёт принц тяжело и уедет прочь искать другую невесту. Только ты и увидишь издали его золотую карету с зеркальными стеклами, да пыль от колес и копыт. Выросло словом «всем кошкам кошка тёмно Темно-каштановая с огненными пятнами. На груди пышная белая манишка. Усы в четверть аршина. Шерсть длинная и вся лосница.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 и совсем о них ничего не знаем. Просто не интересуемся. Возьмем, например, всех собак, которых мы с тобой знали. У каждой своя собственная душа, свои привычки, свой характер. То же и у кошек, то и у лошадей, и у птиц. Совсем как у людей. Ну, скажи, видала ли ты когда-нибудь еще такую непоседую ягозу, как ты, Ника? Зачем ты нажимаешь мизинцем навека? Тебе кажутся две лампы, и они то съезжаются, то разъезжаются. Никогда не трогай глаз руками. И никогда не верь тому, что тебе говорят дурного о животных. Тебе скажут, осел глуп. Когда человеку хотят намекнуть, что он недалек умом, упрям или ленив, его деликатно называют ослом. Запомни же, что наоборот, осел — животное не только умное,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 проходишь по двору. Гуси молчат, точно их нет. А незнакомый вошел во двор. Сейчас же гусиный переполох. Га-га-га, га-га-га, кто это шляется по чужим домам? А какие они... Ника! Нижуй бумагу, выплюнь! А какие они славные отцы и матери, если бы ты знала. Птенцов высиживают поочередно, то самка, то самец,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 От важности и гордости клюв задрал к небу. На весь птичник глядит свысока. Но беда неопытной собаки или легкомысленной девочки, вроде тебя, Ника, если ему не уступить и дорогу, сейчас же зазмеит над землей, зашипит, как бутылка содовой воды, разинит жесткий клюв, а на завтра Ника ходит с огромным синяком на левой ноге ниже колена а собачка всё трясёт ущемлённым ухом. А за загусим гусенята. Жёлто-зелёные, как пушок на цветущем вербном барашке, жмутся друг к дружке и пищат. Шеи у них голенькие, на ногах они не тверды, не веришь тому, что вырастут и станут, как папаша. Маменька сзади, но её просто описать невозможно. Такое вся она блаженство, такое торжество.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 Реже всего попадают под автомобили гуси и собачки-таксы, похожие на крокодилов. А кто из них на вид неуклюжие, трудно даже решить. Или возьмем лошадь. Что про нее говорят? Лошадь глупа. У нее только красота, способность к быстрому бегу, да память мест. А так, дура дурой. Кроме того еще, что близорука, капризна, мнительна и не привязчива к человеку.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 Конечно, если только она в хороших, понимающих руках. У арабов лучшие, какие только не наесть лошади. Но там лошадь — член семьи. Там на нее, как на самую верную няньку, оставляют малых детей. Уж будь спокойна, Ника. Такая лошадь и скорпиона задавит копытом, и дикого зверя залегает. А если чума за ребятенок уползет на четвереньках куда-нибудь в колючие кусты, где змеи?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 Очень любила лежать на газетах, под подползши под верхний лист. В типографической краске есть что-то лакомое для кошачьего обаяния. А кроме того, бумага отлично хранит тепло. Когда дом начинал просыпаться, первый ее деловой визит бывал всегда ко мне. И то лишь после того, как ее чуткое ухо улавливало утренний чистый детский голосок, раздававшийся в комнате рядом со мною. Ю, ю открывала мордочкой и лапками неплотно затворяемую дверь, входила, спрыгивала на постель, тыкала мне в руку или в щеку розовый нос и говорила коротко «Мурм». За всю свою жизнь она ни разу не мяукнула, а произносила только этот довольно музыкальный звук «Мурм». Но было в нем много разнообразных оттенков, выражавших то ласку, то тревогу, то требование, то отказ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 Ю-Ю дожидалась меня у двери, ведущей в комнату, где обычно спал четырехлетний молодой человек со своей матерью. Я приотворял ее. Чуть слышная признательная мурм, S-образное движение ловкого тела, зигзаг пушистого хвоста, и Ю-Ю скользнула в детскую. Там — обряд утреннего здорования. Сначала почти официальный долг почтения — прыжок на постель к матери. Мурм. Здравствуйте, хозяйка. Носиком в руку, носиком в щеку. И, конечно, потом прыжок на пол. Прыжок через сетку в детскую кроватку. Встреча с обеих сторон нежная. Мурм. Мурм. Мурм. Здравствуй, дружок. Хорошо ли почевал? юшенька, юшенька, восторгательная юшенька. И голос с другой кровати. «Коля, сто раз тебе говорили, не смей целовать кошку. Кошка — рассадник микробов». Конечно, здесь, за сеткой, вернейшая и нежнейшая дружба. Но все-таки кошки и люди — суть только кошки и люди. Разве Ю-Ю не знает, что сейчас Катерина принесет сливки и гречневую размазню с маслом? Должно быть, знает. Ю-Ю никогда не попрошайничает. За услугу благодарит кротко и сердечно. Но час прихода мальчишки из мясной и его шаги она изучила до тонкости. Если она снаружи, то непременно ждет говядину на крыльце, а если дома, бежит навстречу говядине в кухню. Кухонную дверь она сама открывает с непостижимой ловкостью. В ней не круглая костяная ручка, как в детской, а медная, длинная.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 Мальчишка для нее всего лишь кто-то, приносящий ей ежедневно мясо. На все, что в вне ее дома, вне ее покровительства и благоволения, она смотрит с царственной холодностью. На она милостиво приемлет. Я любил исполнять ее приказания. Вот, например, я работаю над парником, вдумчиво отщипываю у дыни лишние побеги. Здесь нужен большой расчет. Жарко от летнего солнца и от теплой земли.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 Придя ко мне, она легко вспрыгивает на умывальник, куда проведена живая вода. Ловко находит на мраморных краях три опорных точки для трех лап, четвертая на весу для баланса. Взглядывает на меня через ухо и говорит «Мрум, пустите воду». Я даю течь тоненькой серебряной струйки. Изящно, вытянувши шею, Ю-Ю поспешно лижет воду узким розовым язычком. Кошки пьют изредка, но долго и по многу. Иногда, для шутливого опыта, я слегка завинчиваю четырехлапую никелевую рукоятку. Вода идет по капельке. Ю-ю недовольна. Нетерпеливо переминается в своей неудобной позе, оборачивает ко мне голову. Два желтых топаза смотрят на меня с серьезным укором. «Мурум, бросьте ваши глупости!» И несколько раз тычет носом в кран. «Мне стыдно». Я прошу прощения пускаю в воду бежать как следует или еще ю-ю сидит на полу перед атаманкой рядом с нею газетный лист я вхожу останавливаюсь Ю-ю смотрит на меня пристально неподвижными немигающими глазами я гляжу на неё так проходит с минуту во взгляде ю-ю я ясно читаю вы знаете, что мне нужно, но притворяетесь все равно.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 Шумит морской шум в ушах, и от этого ночь еще тише. И все люди спят, и все звери спят, и лошади, и птицы, и дети, и коленые игрушки в соседней комнате. Даже собаки и тени лают, заснули. Косят глаза, расплываются и пропадают мысли. Где я? В дремучем лесу или наверху высокой башни? И вздрогнешь от мягкого упругого толчка. Это юю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 Порой, не шевеля головой, брошу быстрый взор на кошку, сидящую ко мне в три четверти. Ее огромный изумрудный глаз пристально устремлен на огонь, а поперек его сверху вниз узкая, как лезвие бритвы, черная щелочка зрачка. Но как ни мгновенно движение моих ресниц Ю-Ю успевает поймать его и повернуть ко мне свою изящную мордочку. Щелочки вдруг превратились в блестящие черные круги, а вокруг них...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 Кошка каким-то особенно тонким инстинктом поняла, что пустоглазая и безносая отошла от Колина изголовья, защёлкав челюстями от злости. Юю оставила свой пост. Долго и бесстыдно осыпалась она на моей кровати. Но при первом визите к Коле не обнаружила никакого волнения. Тот её мял и тискал, осыпал её всякими ласковыми именами, назвал даже от восторга почему-то Юшкевичем. Она же вывернулась ловко из его еще слабых рук, сказала мурм, спрыгнула на пол и ушла. Какая выдержка, чтобы не сказать «спокойное величие души». Дальше, милая моя Ника, я тебе расскажу о таких вещах, которым, пожалуй, ты не поверишь. Все, кому я это не рассказывал, слушали меня с улыбкой, немного недоверчивой, немного лукавой, немного принужденно учтивой. Друзья же порою говорили прямо —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 Сначала женский, немного усталый и деловой, потом бодрый и веселый детский. Юю с отъездом своих друзей, большого и маленького, долго находилась в тревоге и недоумении. Ходила по комнатам и все тыкалось носом в углы. Ткнется и скажет выразительно «Мик». Впервые из-за наше давнее знакомство я стал слышать у нее это слово. Что оно значило покошачье, я не берусь сказать, но по-человечески оно ясно звучало примерно так.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 Странно, почему в дни огорчения она так упорно наказывала самое себя. Не хотела ли она этим примером наказать нас, близких ей людей, которые при всем их всемогуществе не могли или не хотели устранить беды и горя. Телефонный аппарат наш помещался в крошечной передней, на круглом столике, и около него стоял соломенный стул без спинки.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 ни разу не выпустила когтей. Но зато каждый раз, когда приходил Жоржик, будь это через две недели, через месяц и даже больше, стоило только Юю услышать звонкий голосишка Жоржика, раздававшийся еще на пороге, как она стремглав, с жалобным криком бежала, спасаясь, летом выпрыгивала в первое отворенное окно, зимою ускользала под диван или под комод. Несомненно, она обладала хорошей памятью.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 Очень интересно мне было узнать, отзовется ли наша умная кошка или нет на знакомые ей ласковые слова своим нежным мурум. Вот и все про юю Не так давно она умерла от старости. И теперь у нас живет кот-воркот-бархатный живот. О нем, милая моя Ника, в другой раз. 1927